Шамс. Февраль 1246 года. Конья. Богатый событиями день предстоял нам всем. Это как будто подтверждалось низко нависшими серыми тучами. Немного позднее я отыскал Руми в его комнате. С наморщенным лбом он сидел в раздумье у окна и беспокойно перебирал четки. В комнате было сумрачно из-за почти полностью задвинутых тяжелых бархатных занавесей. Лишуская полоса света падала на то место, где сидел Руми, придавая все обстановке нечто странное. Мне оставалось только гадать, понял ли Руми мое истинное намерение, скрывавшееся за тем, что я попросил его сделать. Пока я стоял, немного нервничая, передо мной мелькнуло видение. Я увидела Руми в зеленом одеянии, постаревшим и ослабевшим под грузом лет. Он сидел на том же самом месте. Я видел его более сострадательным и великодушным, чем прежде, однако все с той же раной в сердце, странно напоминавшей очертания моей фигуры. И мне сразу стали ясны две вещи. Руми проведет старость в том же самом доме, и рана в его сердце никогда не заживет. Слезы выступили у меня на глазах. «Как ты себя чувствуешь? Вроде бы ты и побледнел», — произнес Руми. я заставил себя улыбнуться. Однако очень уж тяжело было то, что я собирался ему сказать. И голос мой прозвучал слабо, совсем не так убедительно, как мне хотелось бы. Да нет, просто замучила жажда, и нет ничего, чтобы ее утолить. Может быть, попросить Керу, чтобы она что-нибудь приготовила? Нет, не надо. Это не кухонное дело. Я хочу пойти в таверну, хочу напиться. сделав вид будто не замечаю, набежавший на лицо руми тени я продолжал вместо того чтобы идти в кухню за водой не сходишь ли ты в таверну за вином ты хочешь чтобы я купил тебе вина осторожно переспросил руми именно я был бы тебе очень благодарен если бы ты угостил меня вином двух бутылей будет достаточно одна тебе другая мне но пожалуйста доставь мне удовольствие в таверне купив вино, не спеши прочь. Побудь там какое-то время, поговори с людьми. А я буду ждать тебя здесь. Нет нужды торопиться. Руми окинул меня удивленным и несколько сердитым взглядом. И мне припомнилось лицо ученика в Багдаде, который хотел меня сопровождать, но слишком заботился о своей репутации, чтобы сделать решительный шаг. Он не мог не прислушиваться к мнению окружающих и потому вернулся обратно. Теперь я ждал, как забота о репутации скажется на Руми. К моему глубочайшему удивлению, Руми встал и кивнул мне. Прежде мне не приходилось бывать в таверне покупать вино. Не думаю, что пить вино правильно, но я полностью доверяю тебе, потому что доверяю нашей любви. Должна быть причина, почему ты просишь меня о таком, и мне надо понять, что это за причина. Я пойду в таверну и принесу тебе вина». Сказав это, Руми попрощался и вышел из комнаты. Едва он ушел, я в безмерной радости упал на пол. Взяв четки, которую он оставил, я вновь и вновь благодарил Бога за то, что он подарил мне верного друга, а потом стал молиться, чтобы прекрасная душа Руми никогда не отрезвела от священной любви.